Злой, полыхающий желтый взгляд наконец оторвался от моего лица и медленно опустился. От раю не укрылись ни пятна чужой крови на моей коже и одежде, ни испарина на лице и шее, ни судорожно поднимавшаяся грудь. Кажется, я чувствовала каждую капельку крови, попавшую на меня в драке. Наконец его взгляд остановился на моей руке судорожно сжавший нож. Я и забыла о ноже. Настолько срослась с ним в борьбе за жизнь. Не могла успокоиться, уговорить себя, что смерть и насилие отступили. Пальцы сами собой крепче обхватили рукоять, приподняв побелевший в бурых разводах кулак. И я растерянно посмотрела на окровавленный клинок, применяла оружие против живого существа, убивала, да, лютого врага, но и сама больше не невинная безгрешная душа. Порыв отбросить подальше свидетельство с твоего падения сменился другим. Умереть, чтобы не растягивать агонию. Зачем мне жизнь без любви? Я вновь посмотрела на клиранцев, но они, словно забыв о нас, быстро уносили трупы куда-то подальше от ручья. А как же обещание содрать с нас живых шкуру? Ведь мы боялись их. Бегали, как проклятые, постоянно рискуя. Я душу рвала в клочья. Заживо умирала, плакала и страдала без любимого. А они... Мы с Ровеной стояли, как в почетном карауле. Даже опытная напарница затруднялась, что предпринять дальше. Бежать или остаться с теми, кого мы предали, обрекли на позор и муки. Я, не отрываясь, следила за любимым мужчиной, пока Ровена не двинулась с места и привычно пошла за ней. Тоже подобрала свой мешок с трофеями, брошенный в пылу драки и, вернувшись к скале, переминалась с ноги на ногу. Вдобавок схлынувший адреналин оставил дичайшую усталость и отупение, апатию. Даже не помогла подруге, когда та, достав аптечку, обработала порезанную руку антисептиком, зашипевшим вместе с ней, попав на кровь. Затем заклеила порез пластырем. Впрочем, она в моей помощи не нуждалась, умела и быстро все сделала самостоятельно, пробурчав, что повезло. Получила глубокую царапину, а не рваную рану. Ну да, в условиях драуна тяжелые ранения сродни смерти. Пока мы маялись от неизвестности, клиранцы вынесли с поляны трупы, проверили округу, обошли костер, высматривая что-то в траве, вымыли в ручье руки. Потом двинулись к нам, раненым, уставшим, опустошенным, кажется, готовым к любому развитию ситуации. Мужчины замерли напротив в нескольких метрах, глядя почему-то только на меня, и будто чего-то настороженно ожидали. Я не знала, с чего начать. Сразу подойти и объяснить, почему предала, или поблагодарить за спасение, или сделать что-то, какие слова подобрать. Просто смотрела на Раю, а душа рвалась к нему, слиться с его душой в единое целое. Быть может, наши души поймут друг друга без слов и простят? Глаза щипала от непролитых слёз, губы дрожали. Можно улыбнуться? Или это будет ещё одним оскорблением? Неожиданно я заметила, что у клиранцев нет с собой ни тубусов, ни других вещей. Только казённая одежда, которую выдали всем, залитая кровью. Может, они голодные, наподрагивающих от страха и радости ногах? Я робко подошла к краю, остановилась в паре шагов. С мольбой глядя ему в глаза — Протянула свой самодельный вещмешок. Здесь консервы и много чего еще... нужного. Никто из троих не шелохнулся. Так и продолжали прожигать меня звериными взглядами, чего-то выжидая. Чего? Бросив короткий взгляд на бледную и напряженную, как струна равену, словно перед ней дикие хищники, я тяжело вздохнула. Невольно передёрнула плечами, пытаясь сбросить давивший стыд и вину за то, что, по сути, бросаю её, как и предупреждала. Но душевных и физических сил терпеть эту муку, живьём, пожирающую меня изнутри, не осталось. Именно сейчас, глядя на любимого мужчину, поняла, что жизни без него для меня нет. Дальше одно из двух. Либо избавит, забрав эту самую жизнь, либо... чудеса ведь иногда случаются... Инстинкт самосохранения зазвенел на тревожной ноте. Вероятно, пара шагов — последние в моей жизни, но раз она ведет к любимому, это лучшее, что еще можно получить от судьбы. Разжав пальцы, оставила мешок в траве. Все равно больше не нужен. Шаг, другой, и я встала почти вплотную к застывшему раю. Он не шелохнулся, а Фальк напрягся, зыркнув желтым осуждающим взглядом. Я мысленно горько хмыкнула. «Неужели думает, что нападу?» И протянула нож, Райо. Раскрыла страшную, заляпанную в крови ладонь и попросила. «Если хочешь, можешь меня убить прямо сейчас. Я понимаю. Только не гони от себя». Дальше все происходило, словно в замедленной съемке. Райо неторопливо протянул руку за ножом. Наши пальцы соприкоснулись и обоих словно молния пронзила. Но мы не отдернули руки. Стояли, глядя глаза в глаза, район нависая, а я, запрокинув голову, словно специально подставив шею для удара и напоследок любуясь, просто не в силах на него насмотреться. Мужчина, решавший мою судьбу, по-прежнему молчал, жаля меня острым изучающим взглядом. Не выдержав этого невыносимо обвиняющего молчания, я всхлипнула. «Прости меня, пожалуйста», — я думала, по щекам побежали слёзы, а мне неожиданно стало легче. И ещё более неожиданно было видеть Райо, сразу расслабившегося после «прости». Его решение прозвучало чётко и коротко, как приказ. «Не надо думать. Верь мне». «О, да, конечно!» — раздалось у меня за спиной. свое мнение подруга процедила с сарказмом. «Не надо верить тому, чему тебя учили 22 года. Верь только мужику-инопланетянину, которого знаешь пару дней. Это же так правильно и естественно». Видимо, Равена Грифф, бывший майор АБНЗ по жизни, а по сути невообразимая смесь ведьмы, кошки и змеищи, не смогла сдержать в себе яд с предельно допустимой концентрации «Я говорил, Хайровена, что вы страшная женщина», — подал голос Матео, посмотрев мне за спину. «Да, страшно красивая. С этим я вполне согласна». «Нет, сейчас я не вашу внешность имел в виду», — сухо возразил Матео. Эрика отдала ему свою единственную защиту — нож. Ещё и извинилась. «Вы считаете это нормальным?» Яда в её голосе как не бывало. Интонации были вкратчиво обвинительные, с нотками благородного негодования и слишком женственные. «Хайя Равена Гриф. вы подтверждаете, что землянка Эрика Пташко добровольно отдала свою единственную защиту и оружие клеранцу Раю Широлесио, дала ему право вершить ее судьбу — жить или умереть, признала свою вину перед ним и молила о прощении». Равена отскочила от Фалька, возникшего рядом с ней, в сторону, инстинктивно ушла от смертельной опасности в лице непредсказуемого Клиранца. Слишком неожиданно рядом с ней выросла эта говорящая гора фальк Альдан. Его вопросы прозвучали подобно недавно вынесенному нам на фортане приговору, словно выстрел в душу. Мне стало еще страшнее, чем когда отдавала нож. Я отметила бледное лицо Равены, сжатые в тонкую линию губы, сузившиеся глаза. «Нам обеим понятно. Фальк задал непраздный вопрос. Ответ на него жизненно важен». Судорожно оглянувшись, она сморщилась, словно лимон съела, и буркнула. «Подтверждаю». «И я подтверждаю», зачем-то добавил Фальк, с ухмылкой глядя на раю глаза которого сияли почти как тогда, на вселенной радости. «Странно». «И я подтверждаю», — улыбнулся Матео и, как мне показалось, с загадочным и торжественным видом добавил. «Трое засвидетельствовали». «Триада Харо» — выполнено. Раю вновь посмотрел на меня и строго в приказном тоне объявил. «Это было последнее оружие, которое ты держала в руках, Лайли. Твоя жизнь теперь моя, помни. Ты сама мне ее отдала». Я машинально вытянулась в струнку перед Клеранцем. «Есть! Ой, хорошо, как скажешь!» «Какая же я маленькая и худосочная рядом с ним!» Раю внимательно осмотрел злополучный нож. Равена шагнула к нам и с неожиданным жаром обратилась к нему. «Эрика просто молодая и влюблённая вас дурочка Широлесио, которая верит в истинные половинки, любовь до да гроба и вселенскую справедливость, и, несмотря на это, выполнила свой долг перед землёй». Как ей приказали. Переступила через себя, через чувства. Она девчонка совсем, но вы взрослые дя... Мужчины, и должны понимать, что мы выполняли свой долг. Понимаете? Долг. Вы тоже выполняли, майор Гриф?» Нехорошо усмехнулся Матео. «Я боевой офицер, Шердомок», — вскинулась Равена, забыв о страхе перед клеранцами «Я выполняла поставленную передо мной задачу. Да. И заметьте, весьма успешно». «Равена», — негромко позвала я, чтобы успокоить. Мои страхи растаяли. Раю попросил верить ему, и я поверила. А вот боевой офицер гриф явно опасалась мести клиранцев. «Что?» — зашипела моя боевая кошка-змея. «Ты так хотела к нему вернуться, чтобы тебе сейчас, как паршивый овце, горло перерезали. Но почему ты ради него всё отдала? Всё?» И свою, и мою жизнь поломала, лишилась дома, друзей, будущего, карьеры. Оглянись, ты из-за него на драуне. Из-за них ты двое суток бегаешь по этому аду, пытаешься выжить и не стать жертвой насилия. Они-то знали, чем рискуют, играя в свои политические игры, а ты — нет. — Ты мне веришь? — спокойно спросил рая у меня. Я отвернулась от разошедшейся напарницы, нервничавшей злившийся и отчаянно истеривший. У меня и самой заполошно колотилось сердце и дрожали коленки. Страшно было до жути, но я без сомнений кивнула. Да, Раю еще раз осмотрел нож, поморщился и сунул его за пояс. Затем, под напряженным взглядом затихшей Равены, готовой в любой момент сорваться с места, взял мою ладонь и укусил сбоку, пустив кровь большим и весьма острым клыком. Пискнув от боли, я прикусила губу, изумлённо глядя, как Райо размазывает мою кровь по своему лицу. Затем забрал у Матео антисептик из аптечки, тщательно обработал мою ранку и заклеил пластырем. «Поздравляю, Широлесио», — неожиданно улыбнулся Фальк. «Поздравляю, друг», — присоединился к нему довольный Матео. «Что происходит?» «Вы совсем сбрендели?» — выдохнула Равена, напрочь утратив свою хваленую выдержку. «Триада Харо — путь искупления для непосвященных в древние законы Клерана иномирцев», — спокойно пояснил Раю. «Этому нельзя научить, нельзя подсказать. Каждый предавший должен сам прийти». Закон Харо приняли во времена первого контакта с иномирцами. «Я не понимаю», — одновременно выдохнули мы с Равеной. «Эрика, на вселенной радости ты стала моей Лайле, по-вашему, невестой». Раю говорил без лишних эмоций, ровно, как препод по высшей математике, но не отпуская мою укушенную руку, испачканной в моей и чужой крови. Но предала, выдав своим властям. Лишила чести, достоинства и уважения сородичей. Далее женщина клеранка, ставшая Лайле, не может носить оружие и убивать, чтобы защитить свою честь или жизнь. Это обязан делать ее мужчина. Это непреложный закон Клирана. Эрика его нарушила. «Откуда ты знаешь, что убила я?» Хрипло вырвалось у меня, но, вспомнив про трупы, поморщилась от собственной глупости. «Мы шли за вами от берега, по случайно оставленным следам». «Мы не звери в полном смысле этого слова. По запаху след не берем». Каменистая почва тоже создавала сложности. Несколько раз мы теряли ваш след. Приходилось обходить большую территорию, общаться с недружелюбно настроенными аборигенами и вести с ними сложные и длительные переговоры. Дипломатично и обстоятельно пояснил Раю, чем вызвал нервный хохот у Равены. «Политик до да мозга костей. Это мой дар». Спокойно, без иронии, ответил Райо. «Мы были в местах трёх ваших стычек. Посчитали убитых», — сухо добавил Матео. «Троих», — прошептала я. «Я убила троих. За каждого из них я заплачу Каллу собственной кровью. Позже». «Это мои мертвецы, Эрика, не твои. Я хочу, чтобы ты запомнила это на всю жизнь». Тон клеранского политика опять стал категоричным. «Тогда почему ты пустил кровь ей?» — подозрительно подняла бровь Равена. «Клиранец может вернуть себе утраченные честь, уважение и достоинство одним способом — забрать жизнь виновного и умывшись его кровью». «Буквально», — мрачно заявил Фальк. Равена отступила на пару шагов, запнулась о камень и чуть не рухнула, но, взмахнув руками, удержала равновесие и чертыхнулась. Я инстинктивно прижалась к любимому, отринув мысль, что он может причинить мне вред. Раю приподнял мое лицо за подбородок и, заглянув в глаза, пояснил. «Ты сейчас отдала мне свою жизнь, как будущая жена». Но нюансы не столь важны. Доверила судьбу, молила о прощении. «Я умылся твоей кровью». Триада хоро выполнена. «Мы с тобой вернули утраченное доверие». «Три свидетеля». Подтвердили это перед богами. «Чёрт, а я? Вернула? Прощена?» Ошеломлённо воскликнула Равена. «А вы хая, Равена?» «Нет», — многозначительно произнёс Матео. «Я, Фальк и Нафаль — всё ещё опозоренные изгои». «Давайте я сама порежусь и испачкаю вас в своей крови, можно?» Неожиданно заискивающе предложила женщина-кошка. «Мне извиниться нетрудно». «Господи, до да чего стоит несколько слов в сравнении с жизнью? Не хочу вас расстраивать, Хайровена, но ваша жизнь и судьба ни мне, ни Матео не нужны. Вы не интересны нам, как Лайли. Мы не готовы ввести вас в свой род, чтобы сохранить жизнь и позаботиться о вашей судьбе». Услышав ледяной голос Фалька, подруга замерла, а я всполошилась. «Это анахронизм в какой-то мере. Я надеюсь, вы понимаете, что Равена не виновата. Вы еще не знаете, но именно благодаря ей Нафаль сбежал и вовремя сообщила о провокации. Она специально поспешила с арестом, дала возможность, а могла бы срезать его лазером в шаттле, но не выстрелила». «Да», — натянута улыбаясь, поддержала меня подруга. «Поэтому вас, Хой Раю, не шантажировали жизнью Эрики» и она успела слить информацию об операции в сеть, чем вынудила АБНЗ ускорить процесс. Я отлипла от Раю, подошла к подруге и взяла ее ледяную, несмотря на жару, руку. Равена спасла меня и не раз за двое суток. Она и вам подарила жизнь на фортане. Да, мы заманили вас туда, но мы выполняли долг. Раю смотрел не на меня, а на Равену, пока приближался к нам, двигаясь как матерый хищник. Он слишком резко вынудил меня отойти от подруги. А после озабоченно сообщил, «Эрика, моя Лайли, если ты хорошенько подумаешь, то поймешь. Спецагент Гриф, в отличие от тебя, предала не только нас, но и своих. Ты выполняла свой долг, невзирая на лица, а она заманила нас на фортан» потом выпустила Нафаля, по ее словам. Таким образом нарушила приказ и не выполнила долг. Вот оно что. Жених опасается, что Равена может навредить мне, поэтому нервничает, а она хмуро взирает на клеранцев поджав губы. и Я попыталась объяснить, но Матео меня добил. Майор гриф стоит признать, весьма умная и прозорливая женщина Хая Эрика. Даже если и правда позволила Нафалю сбежать, то преследовала собственные цели. Я уверен, целей у нее великое множество. На любой случай. Возможно, хотела насолить начальнику, подставив его. Или хорошо знакома с нашей расой и в курсе, как мы мстим обидчикам. Такой веский аргумент, спасенный клеранец в будущем мог пойти ей на пользу. И вашу жизнь, Хая Эрика, Она сохранила тоже ради своей пользы. В наших намерениях не была уверена, а вами всегда можно прикрыться. «Нет, вы намеревались содрать с нас шкуру. Мы боялись». Равенам нечестно призналась, что две женщины с военной подготовкой в драке лучше, чем одна. И в подруге не набивалась. Настаивала я, глядя на мертвенно-бледную напарницу. Тем не менее, она гордо держала голову. «Увы, Хой, вы слишком высокого мнения обо мне. К сожалению, все, что связано с вашим арестом, было исключительно моей ошибкой. Уязвленное самолюбие и тщеславие, не более. А в отношении Хоя Нафаля — душевная слабость. Спасибо, я выслушала ваше мнение и даже с чем-то согласна. Жаль, я оказалась не столь мудрой и расчетливой, как вы полагаете». «Думаю, вы, Хайровена, понимаете, что вы нам не друг. Доверия к вам тоже нет, а врагов мы за спиной не оставляем», — добавил Фальк. Я не выдержала. Вырвала руку из ладони Райо и хрипло с горьким отчаянием воскликнула, надеясь достучаться до слишком правильных политиков. «Оглянитесь вокруг Хой. Мы на Драуне. Мы больше не на Фортане и тем более не на Клиране». «Здесь ваши законы не действуют. равена женщина, а вы за патриархат. Так почему вы отказываете женщине вправе быть таковой? Ошибаться, быть в чём-то слабой, поддаваться своим чувствам. Мы гормонозависимые, между прочим. Мало ли что нам в голову ударит, когда рядом красивый мужчина. Эрика!» Раю даже рыкнул от злости. «Речь идёт о Ровене», — развела я руками и горячо продолжила. «Значит, вам можно ошибаться?» поддаться соблазну и во время рабочей поездки ринуться за красоткой на фортан. А женщине, если она не смогла пристрелить понравившегося мужчину, вы приписали сотни коварных замыслов. Ага. И именно из-за них она здесь, на Драуне, вторые сутки рискует жизнью и здоровьем. Ранена. У нее же коварный план. Равенна едва заметно улыбалась глазами, слушая мое эмоциональное выступление. Мужчины молчали, мрачно взирая тоже на меня. «Простить нельзя, как и вернуть утраченное самоуважение, честь и достоинство», подытожил Фальк. «Но вы правы. Здесь законы Клерана не действуют. Поэтому пусть живет на драуне». Не придав внимания заминке, я счастливо выдохнула от облегчения. всё решилось. «Мы живы, я вместе с любимым, меня простили». Жизнь продолжается. Краем глаза я отметила вскинутую бровь и весьма внимательный, пристальный взгляд Равены на Фалька, когда рванула к брошенному мешку, из которого Матео несколько минут назад доставал аптечку. Схватила и подбежала к Раю, протягивая ему. «Вы, наверное, пока нас искали, проголодались. Тут сухпай, мы из сброшенных грузов взяли. И что-то еще, я не успела все проверить». «Пищу тоже мужчина добывает» пробасил над моей головой Фальк, заставив вздрогнуть и прижаться к жениху. «А можно женщине просто подобрать еду с земли?» — нервно уточнила я. «Или это тоже вселенский грех?» «Хая, Эрика, вы меня с самого начала поражали житейской мудростью», — похвалил Матео. «Если бы не фортан, я бы счел вас идеальной женщиной». «Только на фортан, хой, Матео, вы последовали за мной». Веска заметила Равена, направляясь к костру. «Зря вы напомнили мне об этой глупости», — ледяным тоном парировал Матео. Равена покачнулась и начала медленно, как мне показалось, слишком медленно оседать на землю. Матео мигом подхватил ее на руки, напряженно всматриваясь в побелевшее лицо. Я испугалась. «Неужели не играет?» «Что случилось?» «Фальк тоже равнодушным не остался». Я подошла, И, осторожно приподняв ее заклеенную широким длинным пластырем руку, нахмурилась. «Ее сегодня так ножом полоснули прямо перед вашим появлением. Кровь ручьем текла. Наверное, слишком много крови потеряла. Мы чуть не умерли здесь от страха». Матео отнес бесчувственную Равену к костру, разведенному среди деревьев, и осторожно уложил на землю. Фальк заботливо подложил ей под голову мешок с ее вещами. Затем оба заново тщательно обработали ее рану. Меня Райо тоже не оставил без внимания. Покрутил, как новогоднюю елочку, и осмотрел с ног до головы на предмет боевых ранений. Честно говоря, больше беспокоили не синяки и ссадины, а заляпанные чужой спекшейся кровью руки и одежда. Я просительно посмотрела на Райо и тихо пожаловалась. и «Я хочу вымыться». «Я тоже не против сполоснуться» поморщившись, согласился он. «И я», — подала слабый голосок подопечная Матео и Фалька. Те опустили глаза на Равену, затем обменялись взглядами и дружно заржали. «Хая! Вы неисправимы!» «Как и наши ошибки!» Догадавшись, что напарница вновь провела клеранцев, я хихикнула в душе. «Не могу же я подтвердить чужие подозрения!»